Глава четвертая. Просыпаясь утром, Ира не знала, что сегодняшний день принесет для нее много изменений. В доме застеклили все окна и крыша наполовину была переложена. Спасибо большое местным мужчинам плотникам, которые взяли божескую цену за свою работу. Вчерашний разговор с Молотовым все никак не давал Ире покоя. п р е д л о ж и бы он ей больше денег, чтобы она могла уехать и купить какое-нибудь стоящее жилье для себя и дочки, она бы даже и не задумалась. Хотя жалко было продавать дом, где она выросла, пусть он и был теперь больше похож на сарай, но жизнь была дороже, а к мужу тирану в руки не хотела снова попасть. То, что Дима ее ищет, она прекрасно понимала, а еще она догадывалась, что он будет искать ее своими способами, в обход официальных служб, и тем более она не думала о том, что он сделает с ней, если найдет, потому что думать об этом было страшно. Резкий стук в окно прервал ее мысли, и Ира вздрогнула, оборачиваясь. За окном стоял Димит Молодов. И приторно улыбался, смотря на нее. Ира тут же передернула от этой с л а щ а в о й улыбки, и она догадалась, что что-то здесь не так. Слишком уж Виту Молотова был довольный. Мамочка, кто это? Тут же из к о м н а т ы показалось любопытное л и ч и к о дочки. Это сосед. л и с е н о к поиграй, пока в комнате. На улицу не выходи, хорошо? Дочка кивнула в знак согласия и снова скрылась за дверью в комнате, а Ира вышла на улицу плотнее, закрывая входную дверь. Молотов стоял неподалеку от к р ы л ь ц а засунув руки в карманы брюк. Ира быстрым взглядом обвела его с ног до головы, и когда дошла до его лица, то вздрогнула и отшатнулась назад. Его мощная фигура в темной одежде к а з а л о с ь закрывает весь солнечный свет, а глаза в них играл победный огонь. Губы кривились в д о в о л ь н о й усмешке. Только один его приход к ней уже показывал, что ничего хорошего он за собой не несет. Сглотнув горький ком и разговорила первая: "Добрый день, д е м и т р и Назарович. Могу я вам чем-то помочь?" Дружелюбно поинтересовалась Ира, обводя еще раз взглядом с ног до головы мужчину, который сделал несколько шагов в сторону крыльца и теперь стоял возле Ирины. Ее взгляд на долю секунды задержался на наручных мощных и з о л о т ы х часах, но услышав немного хрипловатый мужской голос, она тут же подняла на лицо д е м и д а свой взгляд. Здравствуйте, Ирина. Да, пожалуй, вы можете мне помочь. Чем же? – проговорила она, отшатнувшись от него на несколько шагов назад и упираясь спиной во входную дверь. дело чуть больше расстояния между ними с Молотовым. Я тут вчера узнал очень интересные факты про вас. Улыбнулся д е м и и а т его в з г л я д а не укрылось, как Ира напряглась. Какие? спросила она подрагивающим голосом. Для начала я бы хотел узнать Ирина Алексеевна. Он интонацией выделил ее имя о т ч е с т в о давая понять, что все не прекрасно знает. А чего Ира только тяжело вздохнула, уже готовясь снова брать дочь и бежать. Как дела у вашего мужа? От этого вопроса она вздрогнула, и это не укрылось от пристального взгляда Молотова. Ира попыталась взять себя в руки и под контроль бушующие эмоции, которые постоянно норовили вырваться наружу, показывая страх отчаяния. Прекрасно у него дела. А что? Она обхватила ладонями себя за плечи, мысленно закрываясь от Молотова, а он только громко хмыкнул. Вы хотите сказать, что надпустил вас и с дочкой жить в этой халупе? д и м и т о б в е л взглядом дом. Это уже не его проблема, где и как мы живем. Мы с Димой разошлись. С лица д е м и д а медленно сползла улыбка, а он об этом знает, что вы разошлись. Молотов решил проверить свою догадку и не ошибся. Лицо девушки стало бледным, а в глазах появился очередной испуг. Губы д е м и д а вновь разошлись в победной улыбке. Значит, не знает, констатировал он на молчании Иры. Вам-то какая разница? Зло прошепела Ира уже не сдерживаясь. Ей стало так обидно и больно, что захотелось вцепиться ногтями в халеную морду этого мажора. и растарать п ее, чтобы больше не лез в чужие дела и оставил ее с дочерью в покое. И все страхи, которые она эти дни прятала, тут же вылезли наружу, царапая ее, заставляя дрожать от страха и б е с и л я Мне никакой, а вот вам есть разница. И в случае открывшихся обстоятельств я предлагаю вам сделку. Какую еще сделку? Недоверчиво покосилась она на него. Мы с вами произведем обмен. Что? Ира с недоумением посмотрела на Молотова, не понимая, о чем он вообще говорит. Хотя д о г а д ы в а л а с ь что речь шла именно о доме. Вы же знаете, что в поселке строятся несколько домов для новых специалистов, которых я хочу привлечь. На его вопрос Ира только молча кивнула. За эти три дня, что она провела в поселке, Ира уже узнала практически все сплетни, которыми ее упорно снабжала тетя Зина, а некоторые она нечаянно подслушала в очереди в магазине у покупательниц и продавщиц. Те, конечно, и не пытались скрываться, перемалывая косточки Молотову и его деятельности, высказывая свои мысли и мнения. Так вот, я предлагаю ваш дом обменять на новый дом, который вам построят в ближайшее время. И в чем подвох? Ира заметила, как д е м и т мерзенько так улыбнулся и, словно о ц е н и в а ю щ е посмотрел на нее. Если бы была возможность, она бы была не против слиться со стеной дома, чтобы не получать больше таких взглядов с его стороны. Я в начале своего разговора сказал, что дома для специалистов, и дом вы получите в том случае, если согласитесь на меня работать. Даже боюсь спросить. Кем же мне предстоит работать, если я соглашусь? Между Ирой и д е м и д о м буквально на несколько секунд образовалась тишина, которая с каждой секунды начинала тяжелеть и накаляться. Но Молотов не спешил обрадовать свою соседку, пока Ира п е р в о й не подала голос, сдаваясь. Ну и удивите меня, д е м и т Назарович! Чуть громче, чем хотел, воскликнул а она. Вчера моя уборщица сломала ногу, и мне срочно нужен человек, который будет убирать у меня дома. Это место вы хотите предложить мне, я правильно вас понимаю? А вы умная девушка, и Рина Алексеевна. А если я не соглашусь, что тогда? Тогда сообщу вашему мужу где вы. А я правильно понимаю, он же не в курсе, верно? И р а с к р и п н у л а зубами мечта удавить этого шантажиста и избавиться от его трупа где-нибудь в лесочке. Зато жить станет легче. Подумайте хорошенько, Ира. Я предлагаю вам не только хорошее жилье, работаную дочку вашу в садик устроим. Никто не узнает где вы. Со своей стороны я обещаю полную конфиденциальность. Молотов был полностью уверен, что Ира согласится. Слишком она была напугана той новостью, что он узнал о ее т а й н е А еще д е м и д с удивлением понял, что если она не согласится, то ни за что на свете не сдаст ее мужу. Что-то ему подсказывало, что девчонка не от хорошей жизни сбежала. И тут же он вспомнил о б о ж о г е больных ребрах, о которых ему рассказал Петр Михайлович. Неужели а н д р е е в п о к о л а ч и в а л свою жену? Катя д е м и д бы не удивился такой новости. Ира же смотрела на задумчивого Демида и прекрасно понимала, что выбора-то у нее нет: или согласиться на предложение и спокойно жить, или снова бежать, только уже без вырученных денег за дом и в неизвестность. А эта самая неизвестность сейчас пугала даже больше разъяренного мужа. Когда будет готов дом и когда мне приступать к работе? произнесла она на выдохе, не узнавая свой голос и ненавидя себя за слабость. Молотов улыбнулся. Это означает, что вы согласны? А у меня есть выбор? Горько усмехнулась Ира. Вы правы, нет. Тогда в ближайшее время мой юрист подготовит нужные бумаги. После подписи которых вы сможете п р и с т у п и т ь к работе. Дом будет построен в ближайшие месяцы. А что касается вашей дочки, то я сегодня же поговорю с директором детского сада и в ближайшие дни я думаю вы уже сможете пойти в детский сад. Хорошо. С вами приятными делами, Ирина. Саркастически проговорил Молотов. Если у вас ко мне появятся какие-то вопросы, вы знаете где меня найти. Ира промолчала, сильнее сжимая кулаки, а д е м и д попрощался с девушкой. И направился в сторону своего дома, радуясь тому, что все прошло гладко. Идея сделать ее своей уборщицей пришла неожиданно. С утра ему позвонили и сказали, что прежняя уборщица сломала ногу, и неожиданно в его доме появилась новая вакансия. Он бы мог найти кого-нибудь другого, но растерянный взгляд Иры заставил язык работать быстрее мозга. Да почему бы и нет? Вообще, т она о еще радоваться должна, что так все удачно для нее сложилось. Ира получила не только новый дом и работу, но и привилегии для ребенка. д а т с ручку от мужа. Молотов не сомневался, что а н д р е е в р а н о или поздно разыщет свою жену. Задя в дом Ира тяжелым мешком р у х н у л а на с т у л стоящий возле входной двери, и прикрыла глаза. Меньше всего она ожидала, что Молотов сможет узнать, кто она такая, и уж Ира никак не ожидала, что он знает Диму. И как теперь быть, она не представляла. Почему-то она верила словам о л о т о в а о том, что он не доложит мужу, где скрывается жена беглянка. Меньше всего хотела сейчас куда-то бежать и скрываться. Не было ни сил, да и денег не особо много. Ира подумала о том, что пока есть время и возможность, она подзаработать немного денег, а потом уже и будет решать, что делать дальше. Возможно, это и неплохо, что ей предложили работу, вон и дочку в садик пристроит, новый дом как никак. Но вот почему-то не отпускало и чувство какого-то подвоха. Не может быть все так гладко. И зачем Молоту вот так напрягаться, чтобы заполучить этот дом? И ясно же, что предложенное им жилье будет в разы лучше, чем то, в котором сейчас жила Ира. Тогда зачем так тратиться? Из размышлений ее вывел голос дочки, которая стояла возле матери и теребила ту за длинный рукав кофты. м а м у л е ч к а Ира опустила взгляд на дочь. Что, л и с е н о к А что хотел тот дядя? Сказал, что ты скоро у меня пойдешь в садик. Ты же любишь ходить в садик. Люблю, подтвердила дочь. Вот отлично. А сейчас пошли обедать и тетю Зину позвать нужно. Ира чмокнула дочку в щеку и, отбросив все мысли с головы, встала со стола и взяла за ладошку дочь. Неделя была не из простых. Наконец-то Ира смогла сходить к травматологу, который сказал, что с ее ребрами все хорошо, относительно хорошо, есть небольшой ушиб. Ей назначили делать фиксирующие повязки, мазь для рассасывания кровяных сгустков и синяков и обезболивающие препараты. Ожог на руке при должном уходе тоже затянулся, и теперь о нем напоминал только небольшой шрам. Олесю, как обещал Молотов, у с т р о и л и в садик, и сегодня был первый день. Когда они жили в городе, Олеся любила ходить в садик и дружила со всеми ребятами из группы. Она вообще была девочка к о м п а н и й с к о й доброй, никогда не закатывала истерик по утрам и не плакала, что не хочет идти в садик. Наоборот, она шла туда с улыбкой на лице. Сегодня же Алеся заметно волновалась, что не ускользнула от взгляда матери. «Лисенок, ты чего?» – спросила Ира, останавливаясь на полпути и приседая, чтобы быть на одном уровне с дочерью. «Не знаю», – опустила глазки та. «Волнуешься?» «Да. А если я не понравлюсь воспитателям ребятам?» «Ну что ты такое говоришь? Конечно понравишься.» Ты же у меня умничка, Ирач мокнула дочь в щеку. Не переживай, я после работы сразу же тебя заберу. Хорошо. Олеся слегка улыбнулась, крепко обняла мать за шею и они продолжили путь. в с а д и к е дочку встретили дружелюбно, что нельзя было сказать о б э р е Когда н а т е л а л и с ь в группу и уже пошла на выход из здания, то слух ее зацепил разговор двух молодых мамочек. Вот она, проговорила блондинка лет тридцати, обращаясь к своей подруге, стоящей немного поодаль. Ты уверена? Скептически произнесла другая. Конечно, уверена. Мне соседка сказала, что на ее место взяли эту. С каким-то презрением ответила блондинка. Но «Ну, я не знаю. Мне кажется, это все слухи. М да? А зачем тогда Молотов сам лично приезжал к директору сады и просил за ее дочь? Да еще и поближе к себе работать устроил. Я тебе говорю, что она любовница его вот и хлопочет. Да какая любовница? Ты вообще видела, какие к нему бабы приезжают. Модели, а это. Да он на нее даже не посмотрит. Просто Молотов мужик хороший, вот помог. Не будет он романов заводить с прислугой. Да ты на внешность ее посмотри, она ж как оборванка. Оборванка не оборванка, а дом для нее уже строить начали. У моего Кости друг на этой стройке про рабом работает. Вот он ему рассказал, что мол дом новый, внеплановый строим, и нужен он в первую очередь. Да, ну серьезно. Ну а я что говорю? Дальше Ира уже не стала слушать сплетни местных женщин, которым живется скучно, а пошла на свою новую работу. Тем более времени уже много, а еще нужно место работы принять и выслушать, что и как делать. За всю свою жизнь Ира ни дня не работала. Как-то так получилось, что после колледжа она встретила Диму, вышла за него замуж. Муж не разрешал ей работать, говорил, чтобы она дома сидела и за домашним очагом наблюдала. А потом родилась Олеся. В т а н е от мужа, пока тут был на работе, Ира прошла курсы работы с фотошопом, дизайн сайтов и стала понемногу брать заказы, от чего у нее немного расширился карман денежных запасов. Но это й р а б о т о это назвать трудно. Она всегда была девушка ответственной и никогда не страшилась работы. И сейчас, подходя к дому Молотова, и разнала, что никаких проблем с уборкой у нее не возникнет, что не могла сказать о хозяине дома, который ее изрядно раздражал. Подойдя к высоким железным воротам, она нажала на выпуклый звонок, и по территории дома раздалась громкая трель. На что тут же залаяли собаки, послышался тяжелый грохот, сопровождающий быстрыми шагами по гравию. Железная дверь отворилась, и показался высокий мужчина лет сорока. Вам кого? Тут же произнес он, осматривая Иру с ног до головы. Я новоборщица, меня Ирина зовут. Очень приятно проходите. Мужчина открыл калитку ш и р е и Ира вошла внутрь. Ее взору предстал бревенчатый двухэтажный дом с широким резанным к р ы л ь ц о м и д л и н н о й з а с т е к л е н н о й террасой. К дому вела дорожка с высаженными по бокам пушистыми елками. В нескольких шагах от ворот был небольшой домик, в к о т о р о м из открытой двери Ира р а с с м о т р е л а множество экранов трансляции с камер видеонаблюдения. По всему видимому, это был домик охраны. Сама территория дома была настолько огромной, что задняя ее часть уходила глубоко в лес. До ладони Иры дотронулось что-то холодное, и влажное, на что она только вздрогнула и отшатнулась назад. Возле нее стояло два огромных пса. Не пугайтесь, это герцог, показал мужчина на одного пса, а это граф. Собаки постоянно живут на территории и охраняют ее. Ира только молча кивнула, но попыталась от этих грозных животных держаться подальше, несмотря на то, что морды их были милыми. Она с детства боялась больших собак и старалась обходить их стороной. д и м и д а Назаровича сейчас нет, он предупреждал, что придет новая работница. Я познакомлю вас с кухаркой. Глафира покажет дом и расскажет о ваших обязанностях. Проговорил мужчина, направляясь в сторону дома. А кроме вас и кухарки есть еще прислуга, сказала и р и поморщилась с в о и м же с л о в а м Да, через сутки я меняюсь с напарником. Он меня сменит завтра с утра. Вы познакомитесь. А так еще два раза в неделю приходит садовник, он местный, живет в том конце поселка. Иногда Глафиру, когда ей нужны выходные, меняет Галина, она работает поваром в местной школе. Ира молча кивнула и вошла внутрь дома с мужчиной. Граф и герцог, которые сопровождали их, остались на улице. Внутри дом был просторный, стены были бревенчатые, много света и пространства, и по интерьеру сразу видно, что в доме живет мужчина. Ни тебе мелочей, которые делают дом уютнее, мебели по минимуму преобладают однотонные пастельные тона. Единственное место в доме, которое привлекло Иру, это была кухня, на которой за широкой столешницей стояла полноватая женщина невысокого роста в белом костюме, колпаком на голове. Глафир, вот знакомься, наша н о в о б у р щ и ц а Ирина, проговорил мужчина, и на его громкий голос женщина обернулась. Она недоброжелательным взглядом осмотрела Иру и поморщилась, словно лимон съела. Ира тут же мысленно отметила, что не п о д р у ж и т с я о нас с этой женщиной. Вообще, как показала практика, в поселке ее не взлюбили. О чем говорит сегодняшний подслушанный разговор двух мамочек. А камне тот ее зачем привел? произнесла Глафира немного грубоватым голосом, с преобладающими мужскими нотками и перевела взгляд на охранника. Как зачем? удивился тот. Покажи, что где находится, т е р р и т о р и ю работы. Женщина недовольно закатила глаза. н е к о г д а мне. Обед хозяину готовлю. И если тебе так нужно, иди с а м и показывай, а меня нечего отвлекать. Резко отозвалась та и снова повернулась к ним спиной, продолжая свою работу. Охранник несколько секунд постоял молча, буравив взглядом широкую спину поварихи, а потом обернулся Кире. Ладно, сам покажу тебе все. Устало проговорил он и махнул рукой в сторону выхода. На просмотр дома и что где находится ушло минут двадцать. Александра подробно рассказала, п о к а з а л все комнаты, в каких нужно убираться в первую очередь, а в к а к и е заходить без стука нельзя. Дом оказался больше, чем предполагала Ира. Здесь, как оказалось, был еще и цокольный этаж, где находился бассейн. Бильярдная, небольшой спортзал с тренажерами и рингом. На втором этаже была спальня хозяина, совмещенная с гардеробной и ванной комнатой. Также на втором этаже было еще три гостевые комнаты. И эти гостевые комнаты располагались в противоположном крыле от хозяйского. На первом же этаже, кроме кухни и столовой, был кабинет Молотова, небольшая библиотека, просторная гостиная с диваном, телевизором и камином. Из гостиной можно было выйти на задний двор, где поодаль находились зона барбекю, двухэтажная баня. Загон для собак и лесополоса, у х о д я щ и й вглубь леса. п р е ж н ю у б о р щ и ц а выполняла свою работу на отлично, ободя весь дом и р а н е в с т р е т и л а и пылинки. После осмотра она приступила к своей работе. Швабру, ведро и все нужные моющие средства она нашла в отдельной комнате на цокольном этаже. Эта комната была переоборудована специально для мест а уборщицы. Там стоял стол, небольшой шкаф и душевая. Как оказалось, в этом доме по расписанию еще и прислугу кормят в отдельной столовой. Закончив уборку в последней гостевой комнате, Иры подхватила ведро с тряпкой и направилась на первый этаж. Спустилась в подвальный этаж, чтобы вылить воду, налить чистой, но не успела дойти до нужной ей комнаты, как из угла на нее налетела стена в виде крепкого мужского тела. Ой! в Скрикнула она и чудом удержалась на ногах, но вот ведро выскользнуло из рук и упало на пол, разливая грязную воду. Чёрт! Выругалась она себе под нос и подняла взгляд. Перед ней с т о я л высокий блондин с потрясающе красивыми голубыми глазами, пышными ресницами, носом, как у греческого бога, пухлыми губами, мужским квадратным подбородком, на котором красовалась неглубокая ямочка. Мужчина был хорош собой. Накачанное рельефное тело облегала белоснежная футболка, а на затылке волосы были собраны в аккуратный короткий хвост. Простите, проговорила Ира д м и т р и е в Щеки тут же покраснели, когда н а п о й м а л а лукавый и г р и в ы й взгляд незнакомца. И поняла, что рассматривала его бесстыдно долго. Ничего страшного, я сам виноват. Нужно было смотреть по сторонам. Вы сами-то не ушиблись? Проговорил он красивым бархатным басом, который сладкой песней прошелся по слуху. Нет. Ира тут же опустилась на колени и стала собирать тряпку с пола воду, что выплеснулось из ведра. Она никак не ожидала, что блондин тоже присядет рядом и, взяв еще одну тряпку, которая лежала рядом, будет ей помогать. Что вы делаете? То ли с возмущением, то ли с удивлением спросила Ира. Вам помогаю. Вы ведь из-за меня пролили воду. Меня, кстати, Аркадим зовут, а вас Ира. Очень приятно, Ирачка. Вы, я так понимаю, трудитесь на молотва. о Да. А вы? Она не договорила, бросая изучающий взгляд на мужчину. Хотела она поинтересоваться, тоже ли он тут работает, как сразу поняла, что нет. Не работает он здесь. Скорее всего, друг или знакомый. Только вот, когда он приехал, она не слышала, что в доме кто-то еще появился. Я друг Демида, часто приезжаю к нему, но что-то мне подсказывает, что теперь буду приезжать еще чаще. Мужчина подмигнул Ире, на что та только отвела смущенный взгляд. Они быстро собрали всю воду с пола и одновременно поднялись на ноги. Вы, так понимаю, недавно здесь работаете, а иначе я бы давно уже вас заприметил. Да, сегодня первый день, подтвердила Ира, заправляя выбившуюся прядь волоса за ухо. В своих широких черных штанах и просторной черной футболке она чувствовала себя нелепо перед этим красавцем м у ж ч и н о й Взгляд Аркадия упал на ее безымянный палец, где аккуратным тонким о б о р у ч к о м сверкало обручальное колечко. Кольцо настолько прижилось на пальце Иры, что она даже не подумала снять его, когда ушла от мужа. А вы замужем? Зачем-то спросил Аркадий, лавя себя на мысли, что не хочет слышать п о д т в е р ж д е н и е из ее уст. Да, замужем она. Раздался за его спину грубый голос Молотова, и к о р о л в обернулся. Ира, что здесь происходит? Вы почему не работаете или уже все унитаза отдраили? От его такого пренебрежительного тона Ира внутри закипела, как раскаленный чайник. Захотелось подойти и надеть ему на голову э то самое ведро с грязной водой, но она сдержалась. И только сильнее сжав в руке половую тряпку, Ира воинственно бросила взгляд на своего нового босса. Нет, не все, д е м и д Назарович, как раз шла. Вот и идите, нечего прохлаждаться, я вам п л а ч у не за разговоры с посторонними. Вы мне еще ничего не заплатили. Вырвались у нее эти слова, и она тут же прикусила язычок. А взгляд Молотова стал опаснее. Казалось, еще немного его разорвет от злости. Больше не говоря ни слова, Ира быстро развернулась и скрылась за тонкой дверью комнаты. На спине она чувствовала прожигающий взгляд Демида. И вот казалось бы, чего он так вспылил и нагрубил ей? То, что она перекинулась пары слов с его другом? Или Молотов по жизни такой н е р а в н о в е ш е н ы й Если так, то они точно не сработаются. Ира всегда была спокойным человеком, никогда не нарывалась на конфликты, а наоборот... Пыталась их подавить. Еще участь в, в колледже она пыталась найти общий язык буквально со всеми и находила его. Но Молотов был тем единственным, не считая, конечно, ее мужа, кому хотелось сделать больно, чтобы понял, что не пуп земли и кроме него есть еще люди, и эти люди не второй сорт, как он считал. Но что-то ему доказывать – это как биться головой о стену. Будет больно и бесполезно.